Трела. Ранний май 1774 года от сошествия. Замшевый лес, мягкие поля за пределами империи Палари. Проводников было двое. Старшего звали Колемон. Ему перевалило за 50. Он носил белую остроконечную бороду, как у злого колдуна Олафа из сказки, которую в детстве любил Эрвин. Больше всего на свете Колемон любил ворчать. Что бы ни происходило, какая бы погода ни стояла, какие места не проходил бы отряд, какие люди не оказывались рядом с белобородым охотником, во всем он находил повод для недовольства. Хвойный лес — плохо, ни белок, ни зайцев не встретишь. Дубы — плохо, их вепри любят. Кустарники — плохо, клещей полно. Стоит теплая погода — плохо, змеи плодятся. «Льет дождь, тем хуже, в ручьях будет полно грязи». Колимон всегда и обо всем говорил так, словно никогда не ошибается, а каждое слово его — великое откровение. Охотник веровал, что его устами глаголит «самомудрость», и только полный глупец может отказаться внимать ей. Колимон оказывал Эрвину все необходимые знаки почтения, звал лорда вашей светлостью, скидывал шапку, обращаясь к нему, кланялся, когда желал ясного утра или доброй ночи. Но когда Колем он делился очередной жизненно необходимой крупицей познания, например, о том, как найти под корой деревьев жирных и вкусных личинок, а Эрвин не проявлял должного интереса, охотник выражал упрек всем своим видом. Его горький взгляд в сторону лорда словно бы говорил, «Эх, молод ты, потому занимаешься всякой чушью, политикой там, войной, светской жизнью». Вот поживешь с мое, поймешь, что в мире по-настоящему важно. Кроме того, Колем он был суеверен, как старая дева. Не спи ногами к молодому месяцу, на год жизнь укоротишь. Не сбивай мох из деревьев, лес прогневается, проходу не даст. Если наступил ногой в ручей, то наступи и второй, а после прощения попроси, иначе засуха случится. Подобных примет он знал десятки и приходил в ужас если кто-нибудь из отряда по случайности навлекал на свою голову проклятие. «Не себе одному плохо делаешь!» — скрипел Колимон. «Вся пострадаем из-за твоей дурости! Сейчас же сплюнь через плечо и ущипни себя за ухо, пока беда на наш след не напала!» Эрвин посмеивался над приметами, но скоро обнаружил, что большая часть его подданных принимает россказни Колимона близко к сердцу. Воины, при всей своей прагматичности, народ суеверный, Сложно не стать суеверным, когда твоя жизнь так часто зависит от капризов удачи. Словом, Колемон в считанные дни обучил лесным приметам весь отряд и заставил свято соблюдать их. Наибольшее впечатление произвел слух о жабах. Охотник умудрился убедить Кайров в том, что земляные жабы насылают мужское бессилие. С тех пор непременным этапом обустройства лагеря стала тщательная проверка всех кустиков и пучков травы на поляне. Если, отодвинув листья копьем, Грей обнаруживал под ними жабу, он принимался свирепо реветь и стучать древком по земле, пока проклятое отродье не удалялось ленивыми прыжками. Нанизать тварь на острие или зарубить ее мечом никто не решался, ведь это осквернило бы оружие. Впрочем, пару раз Эрвин стал свидетелем арбалетной охоты на жаб, а одним вечером увидел, как Грей Кайра Фредерика распугивает земляных исчадий факелом. При всем при этом охотник Колемон был человеком знающим. Он провел эксплораду сквозь замшевый лес с тем мягким искусством, которое выражалось не в умении и мастерски преодолевать препятствия, а в том, что препятствий и вовсе не встретилось на пути. Замшевый лес, по слухам, полон не только вепрей, но и более опасных зверей, громадных рогатых клыканов, закованных в костяной панцирь. Но Колемон вел отряд тропами, где не встречались ни те, ни другие. Однообразный рацион из бобов, лепешек, оленины и лука, благодаря стараниям охотника, дополнился грибами, лесными корнеплодами и целой дюжиной видов ягод. О недостатке воды также не пришлось заботиться. Чуть ли не каждый вечер Колемон находил место для стоянки около родника. Родниковая вода была кристально чистой и, к тому же, не такой холодной, как в горной речке. Эрвин вновь смог позволить себе роскошь умываться вечером и утром. Колеман сумел и точно рассчитать время перехода через лес. «От спота до мягких полей опытному человеку десять дней ходу. Ну а если идти, как вы, то две недели и еще денек про запас». Под вечер пятнадцатого дня, как и было предсказано, отряд увидел бескрайнее, от горизонта до горизонта, зеленое болото. Второго проводника звали Кит. Пушок на его верхней губе даже отдаленно еще не напоминал усов. «Сколько тебе лет, юнец?» — спросил Эрвин, нанимая его. «А, кто ж знает!» — бодро воскликнул Кит. На вид было лет четырнадцать. Эрвин хотел прогнать мальца, но старейшина Ховард заявил, Кит — лучший знаток мягких полей. Да-да, лучший во всем споте. Уже четыре лета и четыре осени кид ходит в поля за яйцами. Да-да, милорд, за яйцами бегунца. Это не летающая птица. Она живет на поверхности болота и носится так быстро, что травяная сеть не успевает проминаться. Бегунец гнездится в самых опасных местах топи, над глубиной, у края черной воды. Ни один хищник не доберется до гнездовья. Продавит сеть и утонет. А кид, этот тощий мальчонка, Восемь раз ходил за яйцами и возвращался живым, да еще с уловом. Лучше него никого нет, милорд. Эрвин пожал плечами и взял парнишку. Юный охотник оказался дремучим невеждой. Он был не просто неграмотен, он даже едва представлял, что такое книга. Знания Кида о мироустройстве сводились к следующему. Где-то есть человечество, в нем живет много людей, не меньше пятидесяти сотен. Человечеством правит герцог. Иногда люди герцога приплывают кораблями в спот, чтобы купить лисьи шкуры и яйца бегунца. Парнишка понятия не имел, кто такие императоры и дворяне, как выглядят города и чем занимаются их жители. О том, что люди иногда воюют между собой и для этой цели собираются в армии, Кит знал из легенд, но зачем нужны войны? Это лежало за гранью его понимания. Войны случаются сами по себе, как грозы или снегопады. Коли случилась война, надо идти воевать. Что уж тут поделаешь. Из цветистого имени Эрвин София Джессика рода Светлой Агаты, наследный герцог Ориджин, парнишка сумел запомнить лишь последнее слово. Им и называл лорда. Попробуй оленины с малиной, Ориджин. Такая вкуснятина. Дважды он получал за это плетей. Мужественно вынес наказание, но так и не понял, в чем виноват. Вопреки внешней фамильярности, Кит относился к Эрвину с глубоким уважением. Он был уверен, что герцог Десмонд – величайший человек и господин всего мира, почти бог, а молодой Ориджин – его сын, и тоже станет править миром, как только отец удалится на звезду. Эрвин проявил снисходительность и потратил часа три на попытку объяснить Киду смысл и назначение дворянских титулов, а также политическое устройство империи Полари. Кид ухватил самую суть лекции и запомнил две вещи. Во-первых, Ориджин с отцом живут в каменном доме, огромном как скала. Во-вторых, если он, Кид, станет звать Ориджина мой лорд, то больше не получит плетей, и все останутся довольны. Юный охотник был до крайности жизнерадостен, просто даже сверх меры. В противоположность Колемону он находил лучшую сторону во всем. «Гляньте, мой лорд, вон змея на дереве, видите?» «Это вдовушка. Если она куснет, то помрешь в тот же день. Зато какая красавица, а! Черная, как смоль!» Или «Дождик какой холодный! Хорошо! Когда мерзнешь, бодреешь!» Или «А после второй порки шкура-то быстрее заживает. Выходит, она тренируется. Теперь-то мне и волк не страшен. Порвет, а на завтра все раны зарастут». Каждый вечер, сидя у костра, кит обязательно говорил. «Хороший был денек, а!» Юный охотник занимал низшую ступеньку в иерархии отряда и ужинал вместе с Греями, поэтому Эрвин редко слышал от него коронную фразу. И к лучшему, поскольку она до невозможности бесила лорда, казалась ему утонченным издевательством. В тот вечер, когда Эрвин отравился олениной и трясся в лихорадке, мучаясь от спазмов, Кит сказал, «Хороший был денек, мой лорд!» В день, когда рысь изодрала все лицо слуге Филиппа Лоуферта и выцарапала бы глаза, если бы Кайр Освальд не убил ее мечом, Кид тоже сказал свою фразу. И тот день, который Эрвин провел в тоске и черной меланхолии после того, как Луис счел нужным расспросить его о столичной жизни, этот день тоже был очень хорошим, по мнению Кида. «Если ты еще раз скажешь про хороший денек, я велю всунуть тебе в рот кляп», — предупредил его Эрвин, не то чтобы совсем шутливым тоном. Но на пятнадцатый день после отправки из спота, увидав раскинувшуюся впереди, насколько хватало глаз гибельную топь, молодой лорд Ориджин понял свою ошибку. Предыдущие две недели они проделывали по 15 миль в день, ели досыта, спали на сухом, уверенно шагали по твердой земле без малейшего риска. Тьма. А ведь то и вправду были хорошие деньки. «На топе есть только одно спасение — трава-сеточница. Она может помиловать тебя, а может и сгубить. Но кроме нее надеяться не на что. Потому помолитесь нашей спасительнице, прежде чем ступить на мягкие поля». Колемон говорил с привычной и неколебимой уверенностью, а отряд ловил каждое слово. Никто не смел даже шумно вздохнуть. «Сеточница растет прямо на поверхности топи. Ничто, кроме нее, этого не умеет. Каждый кустик сеточницы расстилает по воде свои нижние листья, потом испускает узики и цепляется за соседние кустики. Трава словно сама с собой переплетается, сама за себя держится. Это как, если расстелить на воде плашмя оленью шкуру. Она ведь не потонет, а будет плавать, пока не прогнется от волн. Так и трава покрывает топь, будто одна гигантская шкура. Этот покров зовется сетью. По сети кое-где можно ходить. Колемон почесал бороду, поглядел с пригорка на болотный простор. Быстрая тень пронеслась по мягкому полю. Возможно, тот самый бегунец, что гнездится на топе. Боги сделали сеточницу крепкой, чтобы она могла выдерживать снег. Вся штука в том, что зимою вода в топе не замерзает. Это ведь не чистая вода, а гнилая жижа. От гниения она греется. Коли хотите, приложите руку к сети, услышите тепло. И вот зимою, когда снег, сеточнице нужно суметь удержаться на поверхности, не уйти на дно под тяжестью. Поэтому ее черенки-усики хоть и высыхают осенью, но сохраняют крепость». А весной трава испускает новые черенки, но старые тоже остаются. Где трава растет уже лет десять, там черенки во много слоев переплелись, и сеть очень прочна, корову удержит». Старый охотник зловеще понизил голос. «Но только не больно упывайте на это. На глаз не различишь, сколько траве лет. Бывает, вот растет отличная крепкая многолетка». Идешь себе по ней, а тут полынья, что всего-то прошлым летом сетью покрылась. По цвету ровно такая же. Но ступишь на нее и прощай. Вот так-то, родимые, Есть у сети еще одно опасное свойство. Она прочна, пока цела. Но если появляется разрыв, то около него трава тут же становится ненадежной. На краю полыньи сеть даже зайца не удержит. Подогнется и уронит в воду. «Поэтому дело такое. Пока идешь по целой траве, ты живешь. Если хотя бы одной ногой прорвешь сеть, то считай, ты этой самой ногой уже стоишь на звезде. В тот же миг падай на брюхо и ползи. Ни коленями, ни локтями в порванную сеть не упирайся. Она не выдержит. Плашмя ползи, как змеюка. Когда на двадцать шагов от дыры уползешь, можешь дух перевести». «Это в том случае, если провалишься одной ногой, верно?» — спросил Ориджин. «А если всем телом нырнешь, что тогда?» Колемон как-то странно усмехнулся. «А ничего не делать, ваша светлость. Можно воды хлебнуть, чтобы быстрее уйти и поменьше мучиться». «Неужели нет спасения?» «Ну, ваша светлость», — пожал плечами белобородый охотник. «Всякое, конечно, бывает. Если человек богам уж очень приглянется...» что могут и из полыньи вытащить. Попытаешься лечь на край травы животом, руками подальше от дыры уцепишься, потянешь на себя, а вось выползешь. Да только по шансам это все равно, как медведя поленом убить. Молчание сделалось мрачным, или Лервину это только почудилось. Колем он поднял узловатый палец и сказал. Главное вот что, запомните накрепко, родные мои, Если кто провалится, не подходите к нему. Есть веревка, можно тянуть, хотя это и опасно. Веревкой можно распороть сеть. Но не подходить. Будь он тебе сват, кум, брат, хоть отец родной. Хоть плакать на взрыв будет. Хоть заклинать именами всех проматерей с працами в купе. Стой в двадцати шагах и смотри, как тонет. Не от сил смотреть, отвернись. Но помни, подойдешь к нему, умрешь. В десяти шагах от дыры сеть уже не выдержит стоячего, а в паре шагов и лежачего не удержит. Приблизишься к полынье — провалишься. Вот так-то. Эрвин зябко поежился от этих слов. Механик Луис тихо охнул. Филипп Лоуферд издал смешок, похожий на хрюканье. Войны ничем не выказали беспокойство. Юный охотник сказал старшему. «Про черную воду еще скажи, а?» «Да, это малыш верно напомнил. Сеточница не растет на чистой воде, только на болотной жиже. Гниль, она и плотнее, и питательнее. А на чистоводе и сеточнице голодно, да и удержаться трудно. Вот она и не живет там. Поэтому есть в мягких полях участки, где видно воду. Бывают большие, сотни шагов в ширину, а то и полмили. Это значит, там очень глубоко». Гнилая жижа осела ко дну, а наверху чисто. Такие места зовутся черной водой. Их нужно бояться сильнее, чем смерти. Кто-то подумает, чистая водичка, от чего бы не напиться. А если совсем дурак, то скажет, можно напрямик переплыть, а не обходить два дня. Да, плыть в черной воде можно, она ведь чистая у поверхности, не затягивает, как жижа. Но беда в том, что из нее вылезти ты не сможешь. Никогда. По краю чистоводья травяная сеть совсем хилая. Ни за что ты на нее не выберешься. Полезешь — прорвется. Поплывешь в другое место, полезешь — и там порвется. В третье, в четвертое, всю заводь оплывешь, нигде не спасешься. Потому такая смерть самая худшая. В жиже утонешь за минуты, а в черной воде... Сказывают, был такой охотник Джон Барсук. Он упал в черную воду и плавал трое суток. Лишь на четвертый совсем выбился из силы и ушел. Эрвин не нашел слов. А вот капитан Теобарт, тот лишь спросил, когда выступаем. Выступили на рассвете. План заключался в том, чтобы к вечеру добраться до сухого островка и там заночевать. Островок виднелся издали, на нем росли деревья. Крохотная рощица среди бескрайнего простора полей. На взгляд до нее было миль пять. Совсем немного, если брать по меркам суши. Шли по отмели. Отмель это не твердая земля под ногами, не надейтесь, предупредил Колемон. Где суша выступает над жижей, там растут деревья, и таких мест разве что дюжина наберется на всех мягких полях. А на отмеле такая же жижа, как всюду и травяная сеть поверх нее. Разница лишь в том, что на отмеле не глубоко, и сеточница достает корнями до твердого дна. Глубина в таком месте может быть по колено, может, по пояс или по грудь. На большие длины корней не хватит. Идти по отмеле не проще, чем над глубиной. Одна радость — если провалишься, то не утонешь. А различить отмель можно по цвету. Сеточница любит, когда корни плавают в жиже. Это для нее самое лакомство. На отмеле же она вкапывается корешками в дно и голодает, потому листья меняют цвет, становятся чуть желтее. Гляньте вон туда, видите?» Эрвину пришлось долго присматриваться, чтобы разглядеть среди сочно изумрудной травяной сети полосу желтоватого оттенка. Она имела в ширину от силы десять шагов и уходила вглубь болота. Вела примерно в сторону рощицы, но не прямиком, а зигзагом. На эту полосу и вступил отряд. Никогда не думай, что ты привык к походной жизни. Не обманывай себя. Невозможно привыкнуть к этому, как нельзя до конца смириться с неизбежностью смерти. Не воображай, что сделался бывалым путешественником. Даже если ты научился питаться полусырым мясом и полувареными бобами, если овладел умением не расчесывать до крови укусы москитов, Если ты мужественно терпишь хвойные иголки в сапогах, за шиворотом и под исподним, и даже если тебе послан богами талант засыпать мертвецким сном в любом положении и при любой температуре воздуха, не воображай о себе. Сколь велики ни были бы твои успехи, ты еще не научился путешествовать. Мастерство путника сродни воинскому. Оно приходит с годами изнурительных тренировок, с потом и кровью, с горькими слезами. И многим несчастным суждено погибнуть, так и не достигнув совершенства. Так думал Эрвин София Джессика, глядя себе под ноги. При каждом шаге желтовато-зеленый настил из сплетенных листьев и черенков вминался на полфута. Под сапогом возникала ямка, проступала вода. Она была масляниста и густа, не текла, а сочилась. К тому же вода источала гнилостный смрад. Эрвин убирал ногу, И поверхность выравнивалась, ямка исчезала, только трава в том месте оставалась влажной. Идти можно было лишь высоко поднимая ноги, словно по свежему снегу или толстой перине. Сказать, что так двигаться тяжело, не сказать ничего. А езде верхом пришлось позабыть в тот самый час, когда отряд ступил на мягкие поля. Конь со всадником слишком тяжел, он неминуемо продавит слой сеточницы и провалится в топ. Эрвин предположил, что болото не примет во внимание герцогского титула и не сделает для него исключения, так что шел пешком наравне с Греями. Хотя нет, не наравне. Греи уже отшагали миль триста и хорошо натренировали ноги. Эрвин же проделал весь предыдущий путь в седле. Пожалуй, наравне с ним был сейчас один лишь Филипп Лоуферд. Имперский наблюдатель в полголоса проклинал все, что попадалось ему на глаза и цеплялся за плечо своего слуги. Эрвин вел дождя в поводу. Копыта жеребца были обвязаны здоровенными пучками хвороста, чтобы меньше продавливать с траву. За пару часов пути они отцеревали и тяжелели. Конь волновался из-за странного ощущения, принимался бить копытом, норовил скинуть хворост. Тогда нужно было остановиться и успокоить его, приласкать, уговорить терпеливо идти дальше. «Хороший мой, не волнуйся, все хорошо», «Потерпи всего несколько дней», — приговаривал Эрвин, поглаживая морду жеребца, и думал с обидой. «Вот интересно, почему меня-то никто не утешает? Можно подумать, мне легче, чем ему». В мягких полях водилась живность. Странно подумать, что кому-то захочется жить на тонком слое травы, стелящейся поверх гиблой трясины. Однако всяческих тварей здесь обитало предостаточно. Трещала саранча, жужжали оводы. Велись над головами москиты, квакали, надувая щеки, жабы. Они отличались по цвету от лесных и не вызывали суеверного ужаса, но на всякий случай воины старались обходить их стороной. А вот жабы ничуть не боялись северной пехоты. Сидели себе, таращились на людей, раздували пузыри. Встречались зайцы, неведомо зачем забегали из леса вглубь болота, носились по траве зигзагами, замирали, навострив уши. Одного Кайр Джимис подстрелил из лука, пару секунд проводил несущуюся цель, затем выпустил стрелу. За миг до выстрела заяц нырнул в густую траву и пропал из виду, но Кайр точно предсказал его движение. Серый пес Кайра помчался туда, размахивая хвостом, и принес в зубах заячью тушку. Это был, на взгляд Эрвина, единственный успех того дня. В полях, конечно, водились и змеи. Колеман сказал, что ползучие твари – главная опасность в мягких полях, не считая самой топи. Их есть два вида. Черные змеи зовутся вдовьями-лентами или просто вдовушками. Они живут над глубиной и редко встречаются на отмели. Это вроде как хорошо. Они блестят и из-за смоленого цвета шкуры заметны в траве. Это тоже хорошо. Плохо то, что укус вдовушки смертелен. Зеленых змей называют зайцеедками либо зеленками. Эти как раз обожают отмели. Они устраивают засады и атакуют внезапно и молниеносно. Их яд не может убить человека, но вызывает мучительную боль и паралич. Для защиты от змей впереди отряда шли двое греев в высоких сапогах. Один шевелил траву копьем и распугивал тварей, а другой держал на готове хлыст, чтобы убить змею, если она вдруг решит напасть, а не убраться с дороги. За полдня они спугнули шесть зайцеедок, но одну проглядели. Змея лежала в траве, пока отряд проходил в шаге от нее. Кайр Фредерик задел ее хвост, и зеленка атаковала. Впилась под колено, выше голенища. Кайр мигом выхватил меч и разрубил ее надвое. Потом, недолго думая, рассек себе ногу вместе укуса. Кровь, смешанная с ядом, имела жуткий бурый оттенок. Передавив голень по сторонам укуса и позволив грязной крови стечь, воин избавился от яда, но, как оказалось, не полностью. Скоро нога онемела и стала твердой, как бревно. «Я смогу идти!» — убеждал соратников Фредерик. «Это все равно, что на костыле!» Однако вскоре он упал и не смог подняться. Его погрузили на носилки. Тащить раненого поручили тем двум Греям, что прозевали змею. «От яда сердцеедки нет снадобья», — сказал белобородый охотник. «Просто терпеть нужно. Помереть не помрешь, но достанется, будь здоров. А делать нечего, терпи». Фредерик и терпел. Обливался потом, скрипел зубами, дергался в судорогах. Когда находил в себе силы сказать хоть слово, принимался проклинать невнимательных пехотинцев. В авангарде теперь шли не двое, а четверо. Кайр Освальд стройкой своих белокурых греев. Именно Освальд первым увидел врага. Безопасная отмель была узкой, и отряд двигался цепочкой, растянувшись в длину. По обе стороны стелилось роскошное зеленое поле. Многолетняя трава сеточницы переплеталась так плотно, что жижа нигде не проглядывала сквозь изумрудный ковер. Болото оказалось изобильным и благодатным лугом. «Отпусти коней, будет им невиданный праздник, раздолье». Лишь один тревожный знак указывал на то, что места вокруг гиблые, в них не росло ни одного дерева. Оглянись, увидишь густой лес позади, в паре миль. Посмотри вперед, и вдали заметишь крохотную рощицу, а в стороны на много миль ни единого деревца. Так не бывает в обычных степях. Перевалило полдень. Кайр Фредерик стонал на носилках. Филипп Лоуферт бурчал под нос, жужжал ловод, прицепившийся к дождю, и от головы отряда доносились порою отрывистые щелчки хлыста. Эрвин глядел под ноги. Он был уверен, что все равно не успеет заметить предназначенную ему змею, но если смотришь вниз, то не видишь, какое отвратительно большое расстояние еще предстоит пройти. И вдруг раздался возглас Кайра Освальда. «Тревога! Зверь!» «Какой зверь?» — крикнул Теобард. «Большой!» — Освальд помедлил. «Быть не может!» Эрвин пригляделся. Темный силуэт двигался им навстречу вдоль отмели. Массивная туша покачивалась из стороны в сторону при каждом шаге. Голова была уродлива и угловато, что-то торчало из нее. «Это Клыкан!» — сказал Кит. «Вот же забрался!» «В болоте! Откуда он здесь?» Это звучало как глупая шутка. Клыкан — огромная зверюга, крупнее и тяжелее быка. Что ему делать в топе? Но животное приблизилось, еще и сомнения отпали. Клыкан остановился на середине отмели шагах в трехстах от людей. Его широченная грудь, спина и округлые бока были укрыты пластинчатым панцирем, весьма похожим на рыцарский доспех. На голове торчали три рога, два вперед, центральный вверх. Вдоль хребта также щетинились заостренные костяные наросты, Толстые и короткие лапы вдавливались глубоко в траву. Зверь как будто уменьшался в росте с каждой секундой. «Он проваливается», — сообразил Эрвин. «Ему нельзя стоять на месте». Это понимал и сам Клыкан, однако дорогу к суше ему преграждал большой отряд людей и животных. Зверь помедлил еще пару вздохов и решился. Набычился, опустил голову, тараном выставив рога и двинулся к людям, набирая скорость. «В стороны!» — распорядился Теобард. «Прижмитесь к краям отмели! Освободите ему дорогу!» Люди отступили с пути зверя. Осторожно, чтобы не сойти с желтой травы на изумрудную. Эрвин потянул дождя, и жеребец заортачился. Уперся копытами, фыркнул, встряхнул гривой. «Тьма, только не сейчас!» Клыкан разгонялся медленно, как тяжелый всадник. Он шел на пролом, рассчитывая протаранить группу людей и прорваться к лесу. Зверь прекрасно различал отмель и держался ее середины. Отряд стоял прямо у него на пути. «Давай же, ну, ну!» Эрвин тянул жеребца, но тот упирался, всхрапывая и зыркая на клыкана. Дождь, боевой конь, в его крови скакать навстречу врагу или от него, но не в сторону. Фланговые маневры всегда трудно даются кавалерии. Послышался ляск металла, деревянный скрип. Воины выхватывали мечи, поднимали копья, взводили арбалеты. Зверь был на расстоянии прямого выстрела и двигался галопом. Сеть ходила ходуном от его шагов. Он весил под две тысячи фунтов. Штурмовой таран, способный выбить самые прочные ворота. «Не стреляйте, толку не будет!» — кричали следопыты. «Только разозлите зверя! Лучше уйдите с дороги!» «Мой лорд, в сторону, скорее!» Внезапно Эрвин понял, что он и Вороной Дождь — единственные преграды, оставшиеся на пути Клыкана. Остальной отряд уже прижался к краям топи. «Проклятый упрямец!» Эрвин выхватил меч и плашмя стяганул дождя по крупу. Тот вздрогнул, напрягся и развернулся навстречу зверю, готовясь пойти в атаку. Бесстрашие коня, столь ценное на поле боя, сейчас обрекало его на смерть. Клыкан увидел дождя и счел его препятствием. Рогатая башка зверя нацелилась в грудь жеребцу. «Защитите лорда!» Восемь воинов подбежали к Эрвину. «Оставьте конями, лорд! Спасайтесь!» Они выстроились двойной шеренгой между лордом и зверем. Передние выставили копья, задние обнажили мечи. Смешная защита. Клинки разве что поцарапают панцирь зверя. Сработали арбалеты. Болты прожужжали в воздухе. Несколько щелчков обозначили попадание. Клыкан даже не вздрогнул, не сбился с галопа. До него оставалось полсотни ярдов. Было слышно, как он всхрапывает на ходу. «Бросьте чертова жеребца!» — крикнул капитан и метнулся к Эрвину. Очевидно, с намерением вырвать у него поводье. Бросить коня на погибель? Ну уж нет. Эрвин прыгнул в седло и ударил дождя каблуками. Жеребец радостно сорвался с места навстречу врагу. Лобовая атака, привычный, понятный ему маневр, но Эрвин рванул влево, уводя коня с центра отмели. Дождь подчинился, шатнулся в сторону, вклинился меж арбалетчиков, замерзших на краю топи. Травяная сеть угрожающе прогнулась под копытами. Эрвин поспешно выпрыгнул из седла, шлепнулся на колени, но сумел удержать поводье. Потеряв всадника, жеребец остановился. — Тихо, мой лорд! — шепнул кит, оказавшийся рядом. «Молчите! Не шумите!» Клыкан промчался сквозь замерший отряд. «Сейчас он протаранит дождя», — успел подумать Арвин. Но зверь потерял интерес к жеребцу, едва тот убрался с дороги. Клыкан скакал строго по центру отмели. Плечевые пластины панциря мерно шатались взад-вперед. Ноздри отрывисто выбрасывали воздух. фр фр, -фр, -фр. Травяной ковер плясал под зверем и расходился волнами. Два нижних рога твердо глядели вперед, как рыцарское копье на турнире, и лишь теперь Эрвин понял, что это и не рога вовсе, а жуткие гигантские клыки, торчащие из пасти. Зверь пронесся так близко, что Эрвин разглядел и два болта, застрявших в грудном панцире, и бородавку у глаза, и пятна лишайника на брюхе. А хвост у клыкана оказался комично-куцем, хлыстика не хвост. Эрвин перевел дух, услышал, как выдохнули арбалетчики, опуская оружие. И тогда один из ослов в конце колонны глухо заревел, а клыкан мигом повернул и ударил его рогами. Несчастное животное отлетело далеко за край отмели, шлепнулось на сеть, судорожно забилось. Копыта продрали траву, хлынула вода, и спустя миг ослик погрузился в трясину. Отряд. Смешался. Ослы и мулы в ужасе бросились в рассыпную. Грей пытались сдержать их, не дать соскочить сотмели. Мулы ревели, лошади держали. Клыкан остановился, поводя головой. Он воспринимал громкие звуки как угрозу и на миг растерялся среди множества шумов. Но вот зверь выбрал направление, ринулся обратно к голове отряда, пробивая дорогу сквозь мешанину людей и ослов. Греи отпрыгивали с его пути, и старались вогнать в бок зверю копье или топор. Удары были точными и свирепыми, но оружие застревало в панцире. Шея зверя, кажется, была уязвима, но он защищал ее, резко мотая головой из стороны в сторону. Под удар попался осел и отлетел с прорехой в шкуре. Еще одного клыкан сшиб грудью. «Копейный охват!» — приказал капитан. «Остановите зверя!» Воины ринулись к клыкану. Сомкнулись строй, полукругом охватив зверя. Рванувшись вперед, он пробил бы шеренгу по центру, но подставил бы шею под удары с флангов. Зверь не решился на это. Он остановился и занял оборону, вертя рогатой мордой и не давая приблизиться. Копейщики делали выпады, но удары выходили скользящими, не причиняли вреда. «Тесните к суше!» Воины принялись колоть зверя в морду и плечи, чтобы вынудить развернуться и отступить. Но Клыкан, как и Дождь, не был приучен убегать от опасности. Он не сдавал позиции, тяжело дышал, вертел головой, встряхивал рогами, норовя поддеть пехотинцев. Ни одной серьезной раны на его теле так и не появилось. Маленькие глазенки зверя наливались кровью, фырканье звучало все более гневно. Эрвин и Теобард, наблюдавшие за боем со стороны, разом поняли — Клыкан свирепеет и вот-вот ринется в атаку, несмотря на риск. Тогда его убьют ударом сбоку в шею, но прежде зверь прорвет строй и затопчет кого-то из воинов. «Арбалеты?» — предложил Эрвин. «Если попасть в глаз!» Капитан Теобард прищурился, прикинул шанс. Клыкан качал головой. Его глазки были мелкими, поросячьими. Прискверная цель. Капитан взял арбалеты у двух стрелков и быстро пошел к зверю. Эй, эй ты, громадина! закричал Теобард во все горло, перекрикивая ослиный рев. Зверь обернулся к нему. Капитан обходил сбоку, зверь провожал его пристальным взглядом. Ааа! Страшно взревел Теобард и дважды выстрелил. Один болт вошел в плечо, другой в морду, но не в глаз. Клыкан ринулся на кайра, а тот бросился прочь сотмели. «За мной!» Йо! Сеть проминалась под Теобартом, из-под ног летели капли. Зверь скакал следом, поле ходило ходуном. Одурев от ярости, клыкан соскочил с и понесся над глубиной. Как назло, трава здесь была плотной и выдержала громадину. свирепо схрапывая, зверь настигал капитана. Теобарт несся со всех ног, забирая в сторону полыньи, где утонул осел. Клыкан был в раз тяжелее человека, но все же догонял его. «Капитан!» — крикнул Джемис, когда зверь оказался в шаге от добычи. Капитан прыгнул в бок. Клыкан рассек рогами воздух и пронесся по инерции еще несколько шагов. Затем трава треснула под ним. Раздался всплеск, и зверь просел в жижу. Еще с минуту он удерживался на поверхности. Дергался, силясь выскочить, но неумолимо погружался. Потом голова исчезла под водой. Капитан Теобард вернулся на отмель и велел построиться. Один из кайров сказал ему нечто одобрительное. Теобард строго приструнил болтуна. Хвалить командира все равно, что оценивать его действия. Рядовой рыцарь не имеет на это права раздавать похвалы офицерам дело лорда. «Благодарю за службу, Теобард», — сказал Эрвин. «Вы поступили доблестно». «Вместо положенного рад служить первой зиме», — капитан тихо ответил. «Не рискуйте жизнью, милорд». «Это я рисковал?» — Эрвин даже опешил от абсурдности такого заявления. «Когда вы занимались конем, милорд? Зверь мог растоптать вас». «Он был еще далеко. Я видел, что есть время», — сказал Эрвин и спохватился. «С чего это вдруг я должен оправдываться?» «Постойте, капитан, вы что же, делаете мне замечание?» «Простите, милорд, но это мой долг. Не только перед вами, но и перед моими людьми. Если бы вы погибли, не мне одному, а и каждому кайру отряда пришлось бы ответить перед вашим отцом. Ради людей, что предано вам служат, прошу вас, будьте осторожны». Эрвин подумал с горечью. «Интересно, как же сохранить авторитет, если я буду выглядеть не только неженкой, но и трусом. Кто захочет тогда подчиняться мне?» «Милорд, никто не ставит под сомнение вашу власть», — словно догадался о его мыслях Теобард. «Да неужели?» — капитан, читающий нотации лорду, это само по себе говорит о многом. Но слова Теобарта звучали разумно. Эрвин не нашел, что возразить. «Я буду осторожен, капитан». «Благодарю, милорд». Сосчитав потери и восстановив порядок, отряд двинулся дальше. В потерях значился лишь утонувший осел. Другой хромал, но кость осталась цела. У третьего на плече зияла рана. Лекарь промыл ее и сообщил, что она не представляет опасности. Тронулись в путь с наибольшей скоростью, на какую были способны. Оставалась надежда засветло добраться до островка и переночевать на сухой земле. Этот переход дался Эрвину особенно трудно. Пожалуй, он слукавил, когда сказал, что не подвергался риску. Умом Эрвин пытался убедить себя, что ни капли не испугался, а был холоден, как лед. Но его тело прекрасно знало правду. Как это случается после пережитого потрясения, ноги сделались ватными, все мышцы ослабли, стало мучительно тяжело не то что идти, а даже просто удерживаться на ногах. Хотелось упасть и пролежать день-другой. Раньше он не задумывался над тем, как человек ходит, а теперь обнаружил с удивлением, что каждый шаг — не одно движение, а целых три. Вытащить ногу из вмятины травяной сети, перенести на фут вперед, вдавить в траву. Каждое из этих движений требует сил и времени. Сколько еще осталось дорожчицы? Пожалуй, мили две. А миля — это сколько шагов? Три тысячи? Четыре? О, боги! Говорят, у каждого человека есть предназначение. Каждый нужен для чего-то в подлунном мире. Я понятия не имею, в чем мое предназначение, но это не ходьба. Может, кто-то и создан, чтобы ходить пешком, или даже ходить пешком по болоту. Может, у кого-то талант к этому делу. Возможно, кого-нибудь историки назовут гениальным ходаком, Он останется в памяти потомков, сделается героем баллад и легенд. «Но это точно буду не я. Нет, господа, ни за что. Я не создан для ходьбы. Едва мы выберемся на сухую землю, я сяду в седло и больше никогда не слезу с коня. Верхом буду ездить по своему замку, верхом посещать соборы трапезную, читать книги в седле, беседовать с друзьями. Не хотите ли пройтись, милорд Эрвин? С удовольствием пройдусь, сударь, но только сидя». Видите ли, я дал обет никогда не ходить пешком и лишусь чести, если сделаю хоть один шаг. Грязь выступала под каблуками и всасывала подошвы. Велись москиты, щипали за шею так часто, что не было никакого смысла пытаться их отогнать. Тучи темнели, обещая дождь. Рощица стояла у горизонта и вовсе не увеличивалась в размерах. Эрвин делал вид, что ведет жеребца в поводу, а на самом деле цеплялся за сбрую, чтобы не упасть. Единственное, что утешало его, это наблюдение за Луисом. Тому, видимо, приходилось еще хуже. Еще вчера, на последнем лесном переходе, механик натер себе ноги. Вечером Луис продемонстрировал всем желающим огромные волдыри на пятках. К глубокому удивлению Эрвина, желающие посмотреть, нашлись. Луис попросил у лекаря помощи. Филден применил жирную желтую мазь, которая, по старой доброй медицинской традиции, не дала никакого эффекта. Когда отряд вступил на травку мягких полей, Луис пришел в восторг, скинул сапоги и изъявил желание идти босиком. Колемон запретил это. «Почему?» — спросил Луис. «Змей!» — сказал следопыт. Луис попробовал спорить. Змей, мол, разгоняет авангард. Колемон отозвал его в сторонку и указал. Всего шагах в десяти за краем отмели блестела среди травы вдовушка. Она была как раз занята трапезой, втягивала в себя небольшое тельце, то ли жабу, то ли крольчонка. Луис натянулся поги и покорился судьбе. Теперь он шел с напряженным, болезненным вниманием, будто по углям, и периодически то ахал, то охал. Ах, ох ах ох-ох-ах. Наверное, в этом была какая-то система. Когда стемнело, до островка оставалось еще с полмили. Проводники поспорили между собою. Колем он сказал, что идти в темноте опасно, можно сбиться с Кит возразил, что ночевать на болоте не менее опасно, ведь вдовушки чаще охотятся ночью. Эрвину ничуть не улыбалось спать в грязи, но пройти еще полмили казалось просто немыслимым. И тут грянул ливень. Проводники переглянулись, пожали плечами так, словно теперь-то все стало очевидно, и двинулись в путь. «Господа, вы никак приняли решение?» — крикнул им Эрвин. «Нельзя оставаться на болоте в дождь, ваша светлость!» — ответил Колеман. «Это всякий знает, мой лорд!» — подтвердил Кит. «Почему? Эй, я к вам обращаюсь!» Ответа он не услышал. Ливень влупил с такой силой, что заглушил бы даже барабанный бой. Эрвин брел по колено в воде, или по пояс, или по шею. Сложно понять. Вода была повсюду. Он пытался кутаться в дорожный плащ, но вскоре бросил это безнадежное дело. Вода пробивалась не только под плащ, но даже, кажется, под кожу. Сапоги наполнились ею и превратились в гири на ногах. Эрвин переставлял их с таким усилием, словно вколачивал сваи. Поминутно протирал глаза, пытаясь разглядеть хоть что-то за водной стеною, но видел только согбенную фигуру механика, бредущего в нескольких шагах. Все прочее терялось за темной пеленой. Эрвин думал, на моем месте Кит нашел бы во всем этом что-то хорошее. Ну, что-нибудь. Да, вокруг темно, как в колодце, и мокро, как в нем же и чувствую я себя столь же бодро, как утопленник. Но... но... Но, по крайней мере, теперь не видно, как далеко нам еще идти. Наверное, до островка еще миль сто, и вообще мы сбились с пути и идем в другую сторону. Но мне плевать на это, я все равно ни черта не вижу. Наверное, мы уже сошли сот мили. Кто различит во тьме оттенок травы? Может быть, сеть подо мной вот-вот порвется, и я провалюсь в гнилую бездну? «Но это будет не столь уж страшно, ведь я все равно не почувствую разницы. И так мокрые до нитки, и так едва шевелюсь, полная глотка воды и темно в глазах. Так велика ли будет разница, если я утону в трясине?» Однако он почувствовал разницу. Что-то хрустнуло, и левая нога ушла под сеть. Следовало рухнуть ничком, но, повинуясь инстинкту, Эрвин выставил руки. Они легко пробили траву, и ладони зарылись глубоко в жирную теплую грязь. Грудь уткнулась в сплетение черенков. Эрвин успел подумать, кажется, повезло. Потом сеть треснула, и он с головой ушел в жижу. Долина. Овцы, как сахарная пудра. Первая зима. Химеры на башнях собора. Светлая агата. Отец. Мятеж карается смертью от щелока. Нет нужды пояснять, ты выполнишь мою волю. Гобелены с працами, клавесин, мать в черном платье. Света должно быть много. Иона, прекрасная иона. Все будет по-другому, и я счастлива. Перья попугаев, цветы азалий. Милая моя сестричка, если кто провалился, не спасай. «Стой и смотри, как тонет! Нет сил смотреть! Отвернись!» Нечто твердое ткнулось в макушку. Единственное ясное ощущение среди вязкости и удушья. Там, наверное, вверх, значит, низ в другой стороне. Эрвин попытался развернуться вниз ногами. Тело едва ворочалось, вода сочилась в горло сквозь стиснутые зубы. Нечто твердое вновь тронуло голову, схватило за волосы, соскользнуло. Эрвин рванулся, распрямился изо всех сил. Что-то изменилось. Лицо ощутило прохладу. Прохлада пульсировала. Капли дождя и звук голоса, глухой, смятый, но прежде вовсе не было. Он рискнул вдохнуть. В легкие пошел воздух. Эрвин выдрал из грязи руку и протер глаза. Вокруг была черная полынья с обрывками сеточницы. Над трясиной торчала голова и плечи Кида. «Мой лорд, здесь можно стоять!» — едва слышно кричал охотник. «Мы еще наотмели! Не бойтесь, мой лорд, не бойтесь!» «Я не...» — выдавил Эрвин, закашлялся, выхрыкнул воду. «Я не боюсь! Тьма тебя сожри!» Наконец он нащупал ногами дно, подставил лицо дождю, позволил прохладной чистоте смыть грязь. В висках стучало, перед глазами туманилось. «Теперь не вылезем, мой лорд!» — крикнул ему на ухо Кит. «Сеть порвана, не сможем на нее взобраться. Хорошо, хоть до острова немного осталось. По дну дойдем». Кит оказался прав. Эрвин несколько раз попытался выбраться на сеть, ухватившись за черенки, но жижа всасывала его, а трава рвалась в клочья. Двое кайров и Томми попробовали помочь ему. Закончилось тем, что они сами очутились в болоте. Эрвин велел остальным не приближаться к полынье. Жеребец, оказавшийся возле дыры, тоже рухнул в трясину. Конь кричал от ужаса, но Эрвин не слышал. В тот момент голова была под водой. Когда он сумел вынырнуть, дождь уже нашел копытами дно и успокоился. Пять человек и жеребец двинулись к берегу сквозь жижу, прорывая собою ненадежную сеть. На следующий день Эрвин узнал, что от полыньи до острова было всего 50 ярдов. Ночью понадобилось больше часа, чтобы проделать это расстояние. Люди загребали руками, цеплялись за клочья травы, упирались ногами в зыбкое дно, всем телом падали вперед, продавливая жижу. Лишь так удавалось сдвинуться на несколько дюймов. Потом постоять, собираясь с духом, «Напрячься, как тетива, и сделать рывок на новые пару дюймов». Когда берег уже ясно проступил в темноте, Эрвин почувствовал, что теряет сознание. Он вцепился в гриву дождя. Кайры подхватили его и поволокли. На время он отключился, а пришел в себя от боли в затылке. Кит держал за волосы, чтобы не дать зарыться носом в воду. Спустя время его вытащили на берег. Эрвин упал под ивой, Капли с ветвей стекали в лицо. Дождь лупил с прежней силой, смывая грязь с тела. Лекарь Фильден возник рядом и принялся расспрашивать. Эрвин велел ему убраться во тьму. Теобард приказал поставить шатер для лорда. В этом не было смысла. Внутри будет столь же мокро, как снаружи. Эрвин уснул бы прямо под дождем, если бы не трясся от озноба. Томми принес орджа, и Эрвин радостно припал к горлышку. Рядом присел Кит. «Мой лорд, странно, что так вышло. Сеть была прочная, многолетняя, даже клыкана выдержала. От чего же вы провалились? Наверное, прямо под ногу попался крохотный разрыв. Может, чей-то конь копытом покалечил сеть, а вы додавили?» «Я всегда слыл счастливчиком. На севере даже присказка есть, и везучий, как Ориджин». Кит принял сарказм за чистую монету. «Верно, мой лорд, вам очень повезло!» «Мы сбились, к краю отмели, еще бы десять шагов левее и до дна уже не достать. А так, видите, целехоньки остались. Боги улыбнулись нам». «Хороший денек, да?» — сказал Эрвин и истерически расхохотался. «Ха-ха-ха! Отличный денек! Самый лучший! Прямо свадьба и коронация вместе!»